Глава шестая Несмотря на потребности Беркутова немедленно сорваться с места и бежать в замок выручать любимую кошка-заячью группу, дракониха, взяв его за руку, пристально посмотрела в глаза и попросила не спешить, чтобы не натворить непоправимых дел. «Лучше слушай и внимай мне. Создадим партию товара, сможем попасть в замок, получить там еды и разведать обстановку». «Не успею сделать до вечера, придут стражники и меня накажут. Одна я быстро не управлюсь, а ты мне поможешь. Согласен?» В ее мягком голосе было что-то обворожительное, заставляющее с ней соглашаться. Олег кивнул, хотя мог легко отказаться. Но когда просит прекрасная женщина, да еще рискующая попасть в неприятности, тут он и сам ей бы наперед предложил свою помощь. «Я готов!» «Но не знаю о предмете абсолютно ничего». Человек сокрушенно пожал плечами и развел руками в стороны. Валиеты, по сути, это артефакты, создающие микропортал, подзаряжающийся маной хозяина, через который перебрасывают микрочастички, кулоны-адресату, идентифицирующемуся по слепку ментальной ауры. Каждый кулон при отправке получает на себя в коробочке зачарование и при поступлении в другой кошелек превращается в золотые, серебряные или медные магические прямоугольники, денежные единицы. Все вальеты пользователей соединены с центральным банком, через которое осуществляется переброска этих частиц. В нем хранятся все данные о всех владельцах этих устройств. Девушка так вдохновленно рассказывала и нежно смотрела в глаза, что мужчина слушал бы ее и слушал. Чтобы прибор запомнил ауру нового хозяина, При его инициализации он прикладывает палец с капелькой крови к приемной группе рун, читает заклинание и мысленно представляется. А я смогу на себя активировать эту штуку? Видимо, скоредный симбионт как-то мог влиять на мысли, раз заставил произнести этот вопрос вслух. Не все расы разумных существ могут пользоваться этими кошельками. Для этого необходимо владеть возможностями колдовства. Например, искусственно выведенные зероморфы не могут. «А кто ты? Я до сих пор не разобралась. Потом попробуем, как выберемся». Она взяла розовый прямоугольный камень, состоявший из двух половинок, соединенных тайными петлями. «Местные мастера могут только выпиливать из розового минерала, добываемого в здешних каменоломнях определенных размеров коробочки. Наша задача – нанести на них правильные руны в нужных местах. Этим секретом владею только я. Остальные лишние заготовки отправляют на орбитальную станцию», где другие посвященные в рунный язык доводят их до ума в руках девушки появилась изящная позолоченная заостренная кисточка чертилка с головой дракона она мокнув баночку с густыми чернилами принялась наносить разнообразные иероглифы на камнях и аккуратно размещать на столе для высыхания только сейчас человек обратил внимание что в этом месте над ними не было потолка и на небосклоне светились не настоящие звезды. «А почему у тебя нет крыши над столом? Вдруг пойдет дождь и испортит заготовки?» «В этих краях не бывает дождя, а завтра выйдет солнце. Его спектр свечения заставит полимеризоваться краску и вплавит ее внутрь структуры минерала. Нам останется только заполировать, и продукция готова». «А откуда ты все знаешь про технологию изготовления и внутреннее устройство?» поинтересовался, вращая перед глазами готовые экземпляры и внимательно рассматривая весь рисунков. «Когда-то я занималась наукой, исследованием портальных червоточин, и Великая Мать попросила меня раскрыть секрет работы галактической банковской системы. Нашему клану требовались большие финансовые вливания на поддержание стабильности в государстве. Кроме того, не переставая, велась война с инсектоидами, вооружение, промышленность, наемники – «Вот малый список того, что требовалось покупать». Она гордо выпрямила спину и расправила плечи. «Так ты, получается, хакер!» Олег не сдержал удивления, осознав, что связался с аферисткой. «Зря ты подумал обо мне плохое. Я вижу это по твоим глазам. Я ученый-исследователь и не граблю банки, но помогаю своей стране выжить в тяжелой ситуации. Местоположение финансового центра было неизвестно». А выйти на него напрямую, чтобы получить материальную помощь и долгосрочное сотрудничество, вот моя задача». Она грустно потупила взор. «Прости, был неправ». Полковник взял руку девушки в свою. «Так как ты тут оказалась?» «По глупости». Разобравшись в рунах, вычислила несколько направлений каналов червоточин и решила сама их проверить. Думала, что если трансгрессирую не в само хранилище, а поблизости то потом смогу вернуться обратно и сообщить разведке координаты. Но оказавшись тут посередине неба, как ты, у меня сразу испарилась вся мана, и я рухнула на землю, а дальше набежали стражники, арест, приговорили к отсечению крыльев. Теперь я уже не могу перекинуться обратно в нашу истинную форму, в которой мы путешествуем по мирам». Она неожиданно заплакала, и мужчина вынужденно обнял ее, чтобы утешить. «Это было так больно!» Теперь я уродка, и никому из рода драгов уже не нужна. За мной спасателей не отправляли. Слезы полились, обильно увлажняя рубаху человека. Ты совсем не уродка, очень даже красивая девушка. Они просто не смогли тебя обнаружить. Но если тебя не примут дома, я готов взять с собой. Мне пригодится в команде ученый и штурман для прокладки курса. Я думала, раз ты дал клятву, то и так возьмешь меня с собой. Она насупилась. «Ну да, а что не так?» – запнулся в рассуждениях дамский угодник, машинально вытирая слезы с ее лица. «Для официальной регистрации наших отношений я должна показать тебе матери. И после ее благословения мы вольны будем отправиться куда угодно. Отныне я буду полностью твоя, а ты мой». «Вот опять накосячил. Полковник, ты взрослый мужчина, а ведешься на женские провокации как ребенок. принимая на борт очередную жену». Чуть-чуть не успел активироваться пораньше, неожиданный голос в голове очухавшегося симбионта в конец дезориентировал человека. А кто твоя мать? Единственное, что смог выдавить после этого Олег. Разве я тебе не говорила? Глаза драконши опять засветились. Она глава конфедерации рептилоидов, старейшего народа Таудзен, великая мать драгов Скамбиза. «Так ты принцесса? Или как там у вас наследников рода называют?» Совращать кого-либо еще на свою голову, а уж тем более принцесс, у него не было ни малейшего намерения, так как чревато. принцесса Гауджоу, к вашим услугам, милорд!» Она с улыбкой изобразила Книксон и спохватилась, глядя на свою пустую руку. «Ой, а куда подевалась моя кисточка для нанесения рун? Она была в единственном числе!» И сделана, как и чернильница, из редкого металла анаптаниума. Подарок матери. Он настолько редок, что его добывают только на территории восточных созвездий конфедерации. Там еще за эти планеты постоянно ведется война с инсектоидами. Бросилась на пол, заглядывая под стол. Наверное, выронила. Нужно срочно найти. Без нее не выполним работу. Ничего другое не пойдет. Краска очень ядовитая и разъедает любые материалы. «Вот где ты нашел силы для восстановления! Зачем слямзил кисточку? Только не вздумай жрать чернильницу! Что теперь делать будем?» Беркутов набросился на своего товарища, уличенного в воровстве. «Скажи ей, что все в порядке. Ты пальцем все дорисуешь. И иероглифы мы уже скопировали в память. Подумаешь, кисточки ей жалко. Ну да, ее состав оказался близким к композиту НК. Припомним ей это потом на корабле» когда пойдет к кухонному конфигуратору. и скин, чем дальше изучал память человека, тем раскованнее себя вел. Не волнуйтесь, Ваше Величество. Одетый, как китайский крестьянин-попаданец, наклонил голову. Ваш инструмент, вероятно, мы уже не найдем. Но я решу эту проблему. Дайте мне оставшиеся заготовки. Я попробую своим способом. Растерянная девушка вручила розовый кирпичик, а рука Олега потянулась в емкость с черной жидкостью. Дракша, догадавшись, что он собирается делать, охнула и попыталась его остановить. Ее сила столкнулась с его силой. Некоторое время они боролись, вызывая удивление на лицах у обоих. Затем человек произнес «Не бойтесь, принцесса, мне ничего не угрожает». Она медленно снизила давление и отпустила. Полковник, как фокусник, макнул палец в краску и стал быстро проводить им по тем местам, где требовалось нанесение знаков. За ровным движением пальца, как будто под головкой лазерного принтера, под поверхностью проявились ровные, каллиграфически правильные руны, уже утопленные в структуру материала. У противная краска. Давай быстрее, уже закончи все, что там еще есть, и будем сбрасывать отработанную кожу. пожаловался осянонит на, на агрессивное вещество. Пока Гауджоу, не способная проронить ни слова, следила за невероятными действиями мужчины, он таким образом обработал все имеющиеся валеты и незаметно отстрелил тонкий, испачкавшийся слой, который тут же рассыпался в мелкую пыль. «Все, принимая работу!» Беркутов картинно похлопал, отряхивая руки после нескольких минут рисования. «Ты демон из темных миров!» Шокированная инопланетянка стала невольно отодвигаться дальше от стола. «Да с чего ты взяла? Я простой человек!» Как уже надоело Олегу всей галактике доказывать, что он – это он! «Эти чернила, их кровь!» Только они способны соприкасаться с нею и колдовать в антимагическом поле. Самообладание оставило хозяйку, готовую убежать прочь. «Клянусь тебе, я не демон. Посмотри в глаза. Веришь мне?» Притянул испуганную девушку к себе поближе. «Ты говоришь правду. Но кто тогда ты? Меня пугают твои скрытые способности?» Взяла руками лицо, пытаясь прочесть мысли. «Я человек. Местные еще называли Самохаб». «Но это не из-за того, что я все забираю», – обреченно вздохнул он. «Как мою кисточку?» – подозрительно прищурившись, догадалась нареченная. «Прости, это случайно вышло. Она растворилась во мне. Обещаю, потом изготовлю тебе другую, нисколько не хуже». Землянин постарался во взгляд вложить всю свою искренность. «Ага, пообещай я еще изготовить эскимо на этой кисточке», – взялся за старое партнер. «Смотри, не раствори меня в себе, Самохаб». И Гао-Джо, сама не ожидая от себя, прильнула к губам мужчины в долгом поцелуи. «Нет, ты вообще о чем думаешь? Где будем ее размещать на корабле? Кают-то четыре, а не пять. Самому придется спать в кают-компании. Даже не закроешься от них ночью. А если они вдруг одновременно все захотят? Короче, делай, что хочешь, но нам нужен крейсер, а не катер». Где-то на заднем фоне в мыслях бухтел недовольный симбионт.